Судя по всему, главным элементом религиозной жизни у сваров является почитание предков и верования, касающиеся загробного мира. Мы рассмотрим только последнее. Их незримый мир населён множеством питров, душ умерших, благодетельных или зловредных, но в любом случае внушающих страх своим слугам, ботам. божествам низшего разряда, а также разного рода гением и духом, способным воплощаться в людей. Такие люди вследствие своей одержимости приобретают некоторые сверхъестественные возможности. Корнелиев жест. Рассматриваемый обряд должен быть проведён в течение года после смерти. Сердцевина ритуала, длящаяся 3 дня, Является возвращение души покойного. Жэст пишет: Он глубоко упорядочен и требует участия всей общины. В действительности ход церемонии распадается на два взаимодополнительных отрезка, в рамках которых источник запаха играет прямо противоположную роль. Первый отрезок организуется вокруг призывания души покойного его семьёй, облачённой в траур. А затем вокруг приготовления к встрече души на территории деревни и наконец её вступление в родной дом, где для неё символически обустраивается жилище. Именно на этом пространстве, чётко обозначенном через определённый аромат, умерший даст знать о своих желаниях голосом одержимой им женщины, погружённой в транс. Второй отрезок связан с шествованием древней Питра. Ему подносится запас провизии и символический упряжь, необходимые для долгого путешествия обратно в мир умерших, куда его настойчиво зовут вернуться ритуальные песнопения. Весь ход этого празднества демонстрирует, что коллективное сознание отводит первостепенную роль душистым растениям. Благодаря испускаемому име благоуханию, они позволяют жителям деревни сообщаться с иным миром, миром мертвецов и богов. В песнопениях, придающих ритм обряду, последовательно упоминаются многие виды душистых растений. Но основное место в них отводится базилику, для непальцев бабари Как я показала в другом месте, в Евразии базилик, Ocimum basilicum, имеет разный статус: от обычной кулинарной специи в западном Средиземноморье до почитаемого благовония, основы социальных отношений, связанного с погребальными приношениями на всём Ближнем Востоке. Однако именно у непальских кусваров Он приобретает наибольшее значение. Уже в первый же день ритуала он прославляется в песнопениях о возвращении Петра в мир живых. У цветка бабары хороший запах. У цветка годавери хороший запах. У цветка макамали хороший запах. У цветка дитурханги хороший запах. Приходите вдыхать хороший запах. После того, как гости, иногда после целого дня пути, приходят в дом, где царит траур, на стене напротив входной двери торжественно очерчивается белой краской жилище для души умершего. Оно изображается в виде большого квадрата, разбитого вертикальными и горизонтальными чертами на отсеки, где изображается также всё имущество Петра. Когда рисунок закончен, перед ним протягивают верёвочку, на которую вешают новую одежду для возвращающейся души умершего и большие пучки базилика. На время трёхдневного ритуала Индивидуализированное таким образом пространство настенного рисунка становится священным. Второй день ритуала отведён для возведения высокого алтаря для всех душ данного рода. Он строится в пределах деревенской ограды, но в стороне от жилых домов. Нужно также, чтобы бог, напомним, второстепенное божество, слуга усопшего завладел своим представителем человеком, юношей лет 20. В одеянии и аксессуарах последнего повсюду присутствует базилик. Молодой бот, ноги лицо которого вымазаны каолином, держит в правой руке саблю, украшенную колокольчиком, а в левой веточки базилика. Чуть позже юноша, погружённый в транс, начинает танцевать. А затем в сопровождении четверых молодых людей отправляется к родовому алтарю, возведённому предками. Ближе к вечеру к алтарю под барабанный бой подходит глава семьи усопшего. Душе покойного приносится жертва на четыре стороны света. Затем все пляшут вокруг алтаря, и процессия возвращается к дому, причём семеро юношей вымозенных каолином и с ветками базилика в руках поют мы держим в руках ветви бабари у цветка бабари хороший запах у цветка макамали хороший запах у цветка годавери хороший запах придите питр придите придите питр придите В принципе, уточняет Корнелия жест, душа умершего садится на базилик, когда на пути назад к дому умершего непрерывно звучит песнь цветов. В этом случае растение начинает дрожать, а человек, который держит его в руках, становится одержим духом покойного. Песнопение с перечислением душистых цветов вновь исполняется по возвращении в дом Питра. Вечером его повторяют «Академ». Все участники ритуала уже внутри дома. Затем семья усопшего, а с ними и молодой бод с сабле и базиликом, выходит наружу. Тогда одна из женщин, держа в руках ветвь базилика, впадает в транс, пляшет, и вскоре ею завладевает дух усопшего. Она устремляется в дом, садится под настенным рисунком, то есть перед жилищем Питра, и в окружении всех участников ритуала начинает вещать пронзительным голосом. Глава семьи толкует ее речи подобно дельфийским жрецам в Древней Греции, толкующим как оракулы Аполлона слова Пифии. Заметим, что Пифия хоть и не держала в руках Пифии, веточки базилика, наживала листья лавра, то есть с пахучего растения. Это свидетельство важный этнографический вклад в изучение ныне несуществующих форм очень древних ритуалов, которые оно помогает понять. После того, как дух умершего высказал в течение ночи свою последнюю волю, женщина, в которую он вселился, смазывает лоб членов семьи специальным маслом, очищая их тем самым от нечистоты траура. Певцы вновь исполняют песнь цветов и хорошего запаха. Тем временем занимается заря третьего дня ритуала, а с ней начинается и второй его отрезок. Здесь нельзя не заметить весьма значимого для нас обстоятельства: из дальнейшего ритуала полностью исключён базилик. Его больше не упоминают в песнях. Юный бод, воплощающий слугу души умершего, теперь держит в руках не базилик от цветущей кунжут. Наконец, в песнопении, служащем сигналом того, что Питер отправился в мир мёртвых, упоминаются сотропездники базилика из первого дня ритуала, но сам базилик, распрощавшийся с покойным, отсутствует. Питер пришёл Он навестил семью, сообщил ей свои желания, и теперь ему пора уходить. Одновременно с ним исчезает и базилик. На протяжении 3 дней бывший его запаховый конкретизации в пространстве деревни. Тем самым это пространство освобождается от потустороннего гостя и целиком возвращается миру живых. Ритуал непальских кусваров служит прекрасной иллюстрацией того, какое значение они придавали пахучим сигналам на отведённом им пространстве.